Страница 161, письмо 119 Владимиру Григорьевичу Черткову, 1888 год, февраля 9 Москва. И не получив вашего последнего письмеца, хотел писать вам, милые друзья. Самое важное тронувшее меня событие за последнее время было приезд сюда Русанова с Буланже. Русанов, видимо, умирает и знает это, и радости свете. светил. Буланже, который ходит за ним, как нянька. Да, я писал про это. Живу я, почти ничего не делаю. Начатые статьи о пьянстве и о Гоголе лежат, и принимаюсь продолжать и останавливаюсь. Не идет примечание первое. Вижусь с людьми, пишу изредка письма, отношения со своими домашними и разнообразными людьми, и все радостные. Статью Бондарева и предисловие «Теперь хочу печатать за границей» примечание второе. Составил еще давно книжку из «Пророков. Выбранные места» и Тихомиров хочет напечатать как вторую книгу для славянского чтения. Примечание третье. Когда пропустит цензура, можно будет напечатать в посреднике. Этим занимался. Одну переводную статью о пьянстве поправил и прибавил, но плохо. Примечание четвертое. Читаю Герцена и очень восхищаюсь и соболезную тому, что его сочинения запрещены. Во-первых, это писатель, как писатель художественный, если не выше, то уж, наверное, равный нашим первым писателям. А во-вторых, если бы он вошел в духовную плоть и кровь молодых поколений с пятидесятых годов, то у нас не было бы революционных нигилистов. Доказывать несостоятельность революционных теорий нужно только читать Герцена, как казница всякое насилие именно самым делом, для которого оно делается. Если бы не было запрещения Герцена, не было бы динамита и убийств, виселицы всех расходов, усилий тайной полиции и всего того ужаса правительства и консерваторов и всего того зла. Очень поучительно читать его теперь и хороший искренний человек. Человек и люди могут исправиться только тогда, когда их ложный путь заведет в болото, и он сам увидит, ахнет, и станет вылезать, и другому закричит, не ходите. А наше правительство задерживает людей, идущих в болото, тогда как они еще не дошли до него, когда они идут по ровной веселой дороге. Мало того, один человек, выдающийся по силе, уму и искренности, случайно мог без помехи дойти по этой дороге до болота и увязнуть и закричать «Не ходите!» И что же? От того, что человек этот говорит о правительстве правду, говорит, что то, что есть, не есть то, что должно быть, опыт и слова этого человека старательно скрывают от тех, которые идут за ним. Чудно и жалко. А должно быть, так должно быть, и это к лучшему». Телечеев очень благодарен, но нельзя ли его переделку, исправив, напечатать? Смотри, примечание пятое. С этим согласен, и две копейки такая книжечка годилась бы. Алексееву книжку никто не понимает из простых. Примечание шестое. Пишите подробнее о вашем житье. Все мелочи о вас мне интересны. Любящий вас Лев Толстой. Примечание. Первое: смотри примечание четвертое к письму 118, примечание третье к письму 116. Второе. Этот план не был осуществлен. Сочинение Бондарева вышло в посреднике в 1906 году. Треть. Примечание третье. Толстой подбирал материал для подготавливаемой Тихомировым книги для церковнославянского чтения. Москва 1889 год. Четвертое. Сохранилась корректура книжки «Пора опомниться» о вреде спектных напитков. составленная по изложению американского священника, бывшего профессора химии Пакина, справкой Толстого. Смотри, посредник, 1888 год и смотри, том 17 настоящего издания. Пятое. Тили Чеев перевел брошюру против пьянства, которую Сытин, отказался печатать из коммерческих соображений. Смотри том 86, страницу 122. И примечание 6. Смотри примечание 3 к письму 118. Конец примечаний.